и бутерброды. Надеваю я его, как видишь, вверх дном, и дождь в него не попадает. «Зато все остальное из него выпадает», мягко сказала Алиса. «Вы знаете, что крышка у него открыта?» «Нет», ответил рыцарь, и тень досады скользнула по его лицу. «Значит, все мои вещи выпали? Тогда зачем он мне?» Этими словами он отстегнул ящик и размахнулся, чтобы бросить его в кусты. Но тут, видно, в голову ему пришла какая-то мысль, и он осторожно повесил его на дерево. «Догадываешься, зачем?» — спросила на лису. А лиса покачала головой. «А вдруг пчелы совьют там гнездо? Тогда у меня будет мед». «Но у вас на седле висит улей или что-то вроде улья», — сказала Алиса. «Да, это очень хороший улей», — недовольно согласился рыцарь, — «самого лучшего качества. Но пчелам он почему-то не нравится. У меня здесь есть еще и мышеловка. Видно, мыши отгоняют пчел или пчелы мышей, не знаю». «А я как раз думала, зачем вам мышеловка?» — сказала Алиса. «Трудно представить себе, что на конях живут мыши». «Трудно, но можно», — ответил рыцарь. «А я бы не хотел, чтобы они по мне бегали». «Видишь ли», — продолжал он, помолчав, — «нужно быть готовым ко всему. Вот почему у моего коня на ногах браслеты». «А это зачем?» — заинтересовалась Алиса. — Чтобы акулы не укусили, — ответил белый рыцарь, — это мое собственное изобретение. Помоги ко мне забраться на коня. Я выведу тебя на опушку. — А это блюдо для чего? — Для пирога, — сказала Алиса. — Тогда давай прихватим его с собой, — предложил рыцарь. Оно нам очень пригодится, если мы найдем пирог. — Подержи-ка сумму. Я его туда засуну. Это оказалось нелегко. Алиса крепко держала суму в руках, но белый рыцарь был очень неловок. Вместо того, чтобы положить в суму блюдо, он все падал в нее сам. Наконец блюдо было втиснуто. Конечно, места там для него маловато, заметил рыцарь. Сума битком набита подсвечниками. Но что поделаешь? И он подвесил суму к седлу, с которого свисали пучки моркови, каминные щипцы и еще всякая всячина. «Надеюсь, волосы у тебя сегодня хорошо приклеены?» спросил рыцарь, когда они тронулись в путь. — Не лучше, чем всегда, — с улыбкой отвечала Алиса. — Этого мало, — встревожился рыцарь. Ветер тут в лесу такой сильный, что прямо рвет волосы с корнем. — А вы еще не придумали средства от вырывания волос? — спросила Алиса. — Нет, но зато я придумал средство от выпадания, — отвечал рыцарь. — Какое же? Мне бы очень хотелось знать. Берешь палочку и ставишь ее на голову, чтобы волосы велись вокруг нее, как плющ. Волосы почему падают? Потому что свисают вниз, ну а вверх падать невозможно. Это мое собственное изобретение, можешь его испробовать, если хочешь». Средство это показалось Алисе не очень-то хорошим, и она молча шла рядом, время от времени останавливаясь, чтобы помочь бедному рыцарю, который не слишком-то хорошо держался на коне. Стоило коню остановиться, а он то и дело останавливался, как рыцарь тут же летел вперед, а когда конь снова трогался с места, обычно он делал это рывком, рыцарь тотчас падал назад. В остальном он совсем неплохо держался в седле, только временами валился еще и на бок. Падал он, как правило, прямо на Алису, поэтому она вскоре решила не держаться слишком близко к коню. В пятый раз, помогая рыцарю подняться с земли, она рискнула заметить.